Тайнс некоторое время висела без движения. Мы ее потеряли, спокойно произнесла она, и голос ее прозвучал так, что у Фасина похолодело на сердце. Он испугался, что и Тайнс сейчас бросится вниз и полетит следом за Айлен, но та осталась где была и только сказала: "Я поднимаюсь, держись". Она вскарабкалась по Фасину, а потом помогла подняться и ему. Они вглядывались в темноту, но не могли разглядеть тело. Несколько мгновений они сидели бок о бок и тяжело дышали, привалившись спинами к одному из сталагмитов. Почти так же они сидели немного раньше там у флайера. Тайнс, развязав куртку и брюки, надела их снова, потом вытащила пистолет и встала. Фасинг как зачарованный, не мог оторвать взгляд от пистолета. Что ты собираешься делать? Она посмотрела на него. Не бойся, убивать этого гада не буду, если ты об этом. Голос ее теперь звучал спокойно, она пнула его по ботинку. Нужно возвращаться. Фасин поднялся, ноги у него подгибались, и Таинс взяла его под руку. Мы сделали все, что могли, Фас, сказала она. Мы оба поплачем по Айлен потом, а теперь нужно вернуться к флайеру, попытаться найти сало, проверить, появилась ли связь, выбраться отсюда к херм собачьим и сообщить властям. Они повернулись к дыре спиной. Зачем ты вытащила пистолет? спросил Фасин. Из-за сала, сказала Таинс. Он еще никогда не испытывал такого унижения. Никогда не выставлял себя в таком виде. Во всяком случае, мне ничего такого не известно. Отчаяние и вина. Такие чувства, Бог знает, что вытворяют с людьми. Она делала что-то вроде дыхательных упражнений. Несколько раз подряд часто втягивала воздух, задерживала дыхание. Хотя и вряд ли, но вдруг он ведь не хочет, чтобы эта история вышла наружу. Она пожала плечами. У него есть пистолет. Вдруг ему взбрендит с нами разделаться. Фасин ошеломленно посмотрел на нее. Ты что, серьезно так думаешь? Таински внула. Я знаю этого типа, сказала она. И не удивляйся, если мы не найдем там флаера. Флайера не было. Они подошли к дыре в корпусе и обнаружили флайер снаружи. В слабом свете ложной зари, отражённой от залитого солнцем ломтяна Скирона, Сал сидел, вперившись в холодный простор пустыни. Прежде чем приблизиться, Тайнс проверила военный передатчик, сигнал был, она связалась с ближайшей воинской частью Навархии и вкратце доложила о случившемся. Потом они по песку подошли к флайеру, В наушниках по-прежнему не было ни звука. Салус оглянулся, услышав их приближение. Она упала, спросил он. Мы почти достали ее, — сказала Таинс. Чуть-чуть не успели. Она все еще стискивала пистолет. Сал на несколько мгновений задержал у лица руку, в другой он сжимал тонкий перекрученный полурасплавленный с виду кусок металла. А когда убрал ладонь от лица, то принялся обеими руками крутить перед собой эту металлическую штуковину. Его пистолет и куртка лежали на заднем сиденье. "Я связалась с военными", сказала Тайнс. — "Конец тревоги, Ждем их здесь, корабль уже в пути". Она забралась на заднее сиденье за салом. "Мы бы ни за что не сумели спасти ее, Таен", сказал он ей, а потом повернулся к Фасину, севшему на переднее сиденье рядом с ним. Фас, ни за что бы не спасли". Мы только сами погибли. Трос нашел, спросил Фасин. Ему внезапно представилось, как он выхватывает этот кусок металла из рук Сала и тычет ему в глаз. Сал покачал головой, вид у него был пришибленный. Упал на коленку, сказал он: "Наверное, связки растянул, еле доковылял. Думал, может, мне удастся протаранить флайером эти висячие лохмотья и пробиться к той треугольной дыре. Но эта висячая дрянь оказались прочнее, чем я думал". Вот выбрался сюда, думал, попытаюсь выйти на связь. И кусок металла вертелся в его руках. "Что это у тебя?" чуть погодя спросил Фасин. Сал посмотрел на железяку и пожал плечами с корабля, Нашел там Тайнс дотянулась до Сала, вывернула кусок металла из его руки и забросила подальше в пустыню. Пока не появился суборбитальный корабль Навархии, они сидели молча. Когда Тайнс отправилась навстречу военным, сал вылез из флайера и хромая пошел за железякой. Глава вторая. Удаление с уничтожением. Я родился на водяной Луне. Некоторые, особенно ее обитатели, называли ее планетой. Но поскольку она в диаметре чуть больше 200 километров, название луна представляется более точным.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 учитывая всю эту массу воды, из которой состоит луна. это было, конечно. Я родился на водяной луне. Некоторые люди, в особенности ее обитатели, называли ее планетой, но поскольку она в диаметре чуть больше Здесь капитан замолчал, прокрутил часть остального текста, потом остановился, чтобы прочесть строку, а там случаются странные вещи. Он промотал еще, остановился снова. Я родился на Водяной Луне. Некоторые люди, в особенности ее... — и все в таком роде, спросил он своего третьего помощника. Вроде бы все одно и то же, господин капитан. Похоже, здесь раз за разом повторяются одни и те же несколько сотен слов. От 12 до 17 раз. Это все, что осталось от ее памяти. Даже базовая операционная система и набор инструкций были стерты другими записями. Типичная методика этой мерзости, известная как удаление с уничтожением. И не остается следов от того, что было прежде? Нет, следы остаются, но это повторяющиеся отрывки. Техники предполагают, что это всего лишь последнее из множества записей, которые сменяли друг друга, когда машина осознает, что неизбежно будет захвачена или уничтожена, то не оставляет никаких следов от своей исходной памяти. Именно так. Капитан Воинов нажал клавишу проматывая текст до конца. Экран замер на несколько мгновений, потом на нем появилось: "Я родился". Это самая последняя часть памяти. Так точно. На лице капитана появилось выражение, в котором другой воин узнал бы улыбку. Его спинные колючки шевельнулись и тут же снова замерли. Это было проверено третий Никакого другого содержания, никаких скрытых посланий. Проверяется, господин капитан. Общий объем данных превосходит возможности памяти нашего корабля, потому их обрабатывают блоками. То, что вы здесь видите, это фактическая модель. Сколько времени потребуется для завершения? Еще минут двадцать. Найдены ли другие средства, способные обрабатывать значительные объемы информации? Нет. Конструкт в основном соответствовал своему внешнему виду голова кометы. Искусственная мерзость хранилась в ядре. Сенсорные и двигательные блоки отдельно размещены на поверхности и собраны, можно сказать, с миру по нитке. Технические параметры проверены полностью. Исходный язык, использованный в повторяющемся отрывке, как на экране старый стандартный происхождение цитируемого отрывка неизвестно. Предварительный лингвистический анализ с 19-процентной вероятностью указывает на Квейап как на возможный источник. «Квей-апы», большинство которых входило в Меркаторию, капитан прежде служил на военном корабле вместе с офицером квейапом, были метавидом, представителей которого обычно называли дирижаблями, небольшие или средних размеров шарообразные существа, воздухоплавающий и перерабатывающий кислород